"Сир, я не понимаю", ответил Генрих Наварский. "Взгляните и поймёте".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 И в слепой ярости топнул ногой. "Принимаешь мёссу!" крикнуло она, слепяя Генриха сверканием ракового оружия. Генрих молчал. "Карл, потеря своды Лувра!" Самым ужасным ругательством, какое когда-либо произносилось человеком, и лицо его из бледного сделалось зеленоватым. "Смерть, мёсса!" И либо стили я крикнул он, прицеливаясь в Генриха. О сир, неужели вы убьёте меня вашего брата? Генрих Новарский с исключительным присутствием духа, составлявшим одно из самых главных его природных качеств, воздержался от прямого ответа на вопрос Карла, сознавая, что отрицательный ответ повлечёт за собою смерть. Как это бывает? след за сильным припадком ярости начала сказываться реакция Карл IX не повторил своего вопроса с минуту он только глухо хрипел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 Это была Екатерина, которая вошла неслышно под гром последнего выстрела. «Нет, тысяча чертей!» — заорал Карл Девятый, швыряя на пол аркибузу. «Нет! Упрямец не хочет!» Екатерина не ответила, а медленно перевела взгляд в сторону Генриха Наваррского, стоявшего так же неподвижно, как одна из фигур на стенном ковре, к которому он прислонился. «Екатерина»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 Генрих заметил её усмешку и понял, что ему надо бороться прежде всего с Екатериной. Мадам, я хорошо вижу, сказал он ей. Всё это дело ваших рук, а не моего шурина Карла. Вам пришла в голову мысль заманить меня в ловушку. Вы задумали сделать из вашей дочери приманку, чтобы погубить нас всех.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 Маргарита! воскликнул Генрих. Марго, сказал Карл IX. Дочь, прошептала Екатерина. Месье, обратилась Маргарита к мужу. Вы правы и не правы.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 Карл Девятый под действием повелительного взгляда матери и умоляющий глядевших на него глаз сестры одну минуту был в нерешительности. В конце концов Ормуст взял верх над Риманом. «Мадам», — сказал он на ухо Екатерине, «Марго действительно права». И Анрио, мой зядец, Да, ответила сыну и тоже на ухо Екатерина. Да. Но если бы он не был зятем,